Глава девятая. Француженка с сильным акцентом. Директор вызвал меня к себе по селекторной связи. «Зайди ко мне. Тебе из Франции звонят». Это было более чем удивительно. по Франции, если мне не изменяет память, у меня не было ни знакомых, ни тем более родственников, которые могли бы оставить мне наследство. Пока я поднимался на этаж выше, где находился кабинет шефа, я все гадал, приятную или гнусную новость принес с собой из далекой Франции этот звонок. Едва я зашел в кабинет, так сразу понял, что директор мною крайне недоволен. Причина недовольства стала ясна мне очень скоро. Он кивнул на телефонную трубку, лежащую на столе, и уставился на меня. Я пожал плечами, мол, понятия не имею, кто это и по какому вопросу. «Слушаю вас», — сказал я. «Добрый день, господин Савельев», — услышал я приятный женский голос с сильным акцентом. «Я эксперт по авторским правам журнала «Лизон глобалэстинтифик», час я уловил тихий щелчок. Секретарша Зоя подняла трубку на параллельном аппарате. Директор в упор смотрел на меня и постукивал по столу карандашом. Меня обложили со всех сторон. Я откашлялся. «Мы прочитали вашу статью в интернете», — продолжала эксперт. «И у нас есть к вам предложение. Мы ее публикуем в нашем журнале и выплачиваем вам гонорар. Пятьдесят тысяч долларов США». Я покосился на директора. Он смотрел на меня из-под лобья, и в его глазах было столько претензий, словно я что-то украл у него. «Если вас устраивают эти условия...» Неимоверно картави растягивая гласный, говорила француженка. «По мы вышли вам договор. Вы можете подписать его с нашим представителем в помещении делера Рено. Там же вы получите деньги». алло господин Сырлев, вы меня слышите?» «Да-да». Неуверенно ответил я, проклиная этих французов за то, что не могли позвонить мне домой или хотя бы мне в кабинет. Тут в трубке что-то заскрипело, зашумело, возможно, это у Зои участилось дыхание от услышанного. «Зоя, положи трубку!» – не выдержал я. На линии снова что-то щелкнуло. «Значит, вы принципиально согласны?» – спросила эксперт, очень довольный тем, что так быстро уломала меня. «Согласен», – не слишком убедительно ответил я и зачем-то кинул на директора вопросительный взгляд. Когда я закончил разговор, директор еще некоторое время молча бомбил меня своим недоброжелательным взглядом. Тут его телефон зазвонил, директор поднял трубку, молча выслушал и молча положил ее в гнездо. Я не сомневался, что это Зоя откровенно и бесстыдно доложила директору о моем разговоре с француженкой. «Ты на кого работаешь?» – громко и сердито спросил директор. Он встал, швырнул на стол карандаш и принялся ходить по кабинету. «На фирму или на Францию? Мы тебе не мешаем писать научные труды и продавать их через интернет. А то смотри, на твое место давно главный инженер поглядывает». «Это недоразумение», лениво", – лениво ответил я. Мне не хотелось оправдываться. Я ни в чем не был виноват. Свои обязанности по фирме выполнял как положено. Просто один завидовал, а вторая мстила за то, что не взял замуж. «Свободен пока», — сказал директор, изо всех сил выказывая свое недовольство. «Вот это фокус», — думал я, возвращаясь к себе. Нежданно-негаданно на голову свалились пятьдесят тысяч баксов. Что же Чемоданов накрутил такого, что даже из Франции звонят? Я отгонял назойливую мысль о Чемоданове, но она липла, как чужая жвачка к штанам. Она шла откуда-то из глубин души, и погасить ее было невозможно». В конце концов, я сдался. «Конечно, придется поделиться с Чемодановым», — подумал я, зайдя в свой кабинет. «Так будет справедливо. Я ведь не собирался делать деньги на его диссертации. Мне ничего, кроме диплома, не нужно. А раз повезло, то повезло обоим». Приняв такое решение, я успокоился, но ненадолго. Проблема вдруг всплыла с другой стороны. «Этот Чемоданов все-таки приличный свин подумал я. У меня хватит совести сказать ему правду и поделиться. А вдруг он потребует всю сумму или чего доброго поднимет шум и заявит о своих правах на диссертацию. До конца рабочего дня я так и не решил, как поступить со свалившимися на мою голову деньгами. «Посоветуюсь с Настей», — подумал я.